Глава вторая. А так как о сущем вообще говорится в различных значениях, из которых одно, как было сказано, это сущее в смысле приходящего, другое сущее в смысле истины и несущее в смысле ложного, а кроме того, разные виды категорий, как, например, суть вещи, качество, количество, где, когда и еще что-нибудь, что может быть обозначено этим способом. А затем, помимо этого, сущее в возможности и сущее в действительности, то прежде всего следует сказать о сущем смысле приходящего что о нем нет никакого учения. Доказательство тому то, что никакому учению нет дела до него. Ни учению о деятельности, ни учению о творчестве, ни учению об умозрительном. В самом деле и тот, кто строит дом, не строит того, что при входящим образом получается вместе с возникновением дома, ведь такого бесчисленное множество. Ничто не мешает, чтобы построенный дом для одних был приятен, для других вреден, для третьих полезен, и чтобы он был отличен от всех, можно сказать, существующих вещей. Ни с чем из всего этого домостроительное искусство не имеет дела. Равным образом геометр не рассматривает такого превходящего у фигур и не спрашивает, отличаются ли между собой треугольник и треугольник, углы которого в совокупности равны двум прямым. Это имеет разумное основание, ведь превходящий есть как бы одно лишь наименование. Поэтому Платон был до известной степени прав, когда указывал, что несущая — это область софистики. В самом деле рассуждения софистов, можно сказать, больше всего другого имеют дело с превходящим. Например, рассуждение о том, разные ли или одно и то же образованность в искусстве и знании языка. И точно так же, разные ли или одно и то же образованный корейский корейск, И можно ли обо всем, что существует, но существует не всегда сказать, что оно стало? Так что если человек, будучи образованным в искусстве, стал сведущим в языке, то значит он, будучи сведущим в языке, стал образованным в искусстве, и другие тому подобные рассуждения. А ведь очевидно, что у есть нечто близкое к несущему. Это ясно из таких рассуждений. У того, что существует иным образом, имеет место и возникновение, и уничтожение а у того, что есть при превходящим образом, того и другого нет. Но все же необходимо еще сказать о превходящем, насколько это возможно, какова его природа и по какой причине оно есть, так как вместе с этим станет, может быть, ясно и то, почему нет науки о нем. И вот, так как с одним из существующего дело обстоит одинаково всегда и по необходимости, это необходимость не в смысле насилия, а в смысле того, что иначе быть не может, с другим же... Не по необходимости и не всегда, а большей частью то это начало и это причина того, что существует превходящее. Ибо то, что существует не всегда и не большей частью, мы называем случайным или превходящим. Так если в летнее время наступит ненасть и холод, мы скажем, что это произошло случайно, а не тогда, когда наступают зной и жара. Потому что последний бывает летом всегда или в большинстве случаев, а первое – нет. И что человек бледен — это нечто превходящее. Ведь этого не бывает ни всегда, ни в большинстве случаев. Живое же существо человек есть непревходящим образом. И то, что строитель лечит, — это нечто превходящее, потому что это, естественно, делать не строителю, а врачевателю. Строитель же случайно оказался врачевателем. И искусный повар, стремясь к тому, чтобы доставить удовольствие, может приготовить нечто полезное для здоровья, но не через поваренное искусство — Поэтому мы говорим, что это получилось превходящим образом. И в каком-то смысле он это делает, но не прямо. В самом деле, для других вещей имеются причины и способности, которые их создают. А для превходящего никакого определенного искусства и способности нет. Ибо причина существующего или становящегося превходящим образом также есть нечто превходящее. Стало быть, так как не все существует или становится необходимым образом и всегда а большинство — большей частью, то необходимо должно быть нечто превходящим образом сущее. Так, например, бледный не всегда и не в большинстве случаев образован. И если он в том или другом случае становится таковым, то это будет превходящим образом, иначе же все было бы по необходимости. Так что причиной превходящего будет материя, могущая быть иначе, чем она бывает большей частью. Прежде всего, надо выяснить, действительно ли нет ничего, что не существует ни всегда, ни большей частью, или же это невозможно. В самом же деле, помимо этого, есть нечто, что может быть и так, и иначе, то есть превходящее. А имеется ли лишь то, что бывает в большинстве случаев, и ничто не существует всегда, или же есть нечто вечное, это должно быть рассмотрено позже. А что нет науки о превходящем, это очевидно ибо всякая наука о том, что есть всегда, или о том, что бывает большей частью. В самом деле, как же иначе человек будет чему-то учиться или учить другого? Ведь оно должно быть определено как бывающее всегда или большей частью. Например, что медовая смесь полезна больному лихорадкой в большинстве случаев. А что касается того, что идет вразрез с этим то нельзя будет указать, когда же от медовой смеси пользы не будет, например, в новолуние. Но тогда и «в новолуние» означает нечто, бывающее всегда или большей частью. Между тем, «привходящее» идет разрез с этим. Таким образом сказано, что такое «привходящее» и по какой причине оно бывает, а также, что науки о нем нет.